Глава 5. Вероника. Почти целую минуту я рассматривал небольшой белый конверт, лежащий на коврике у входной двери. Чувствую, как мне не хочется его поднимать, но все же победило любопытство. Быстро наклонившись, я взяла конверт, захлопнула дверь и вернулась в свою комнату. Конверт был заклеен. Открыв его, я извлекла листок бумаги и почувствовала, как дрожат руки. От страха, от волнения мне вдруг показалось, что за мной сейчас наблюдают. Я подошла к окну и задернула шторы, хотя понимала, что это действие едва ли может прогнать неприятные ощущения, будто кто-то внимательно рассматривает меня и ожидает моей дальнейшей реакции. Листок был вырван из блокнота. На нем оказалось всего несколько слов, написанных быстрым небрежным почерком, совершенно незнакомым. Я прочитала, затем еще раз. Если ты думаешь, что вчера в университете никто ничего не заметил, ты ошибаешься. Будь осторожна, когда остаешься одна. Было написано на листе всего два предложения и никакой подписи, но за ними стояла угроза, особенно очевидная сейчас, когда я в самом деле осталась одна. Не было со мной девчонок из общежития, не было даже моей приемной семьи. Оставался лишь Дарий. Только ему я могла позвонить. Но можно ли полностью доверять Княжевичу? Ведь я рассказала о том, что слышала и видела в университете, только ему. Но все же выбора не было. Если вчера вечером я еще верила в то, что, рассказав Дарье обо всем, как бы переложила всю ответственность на его плечи, и мне больше ничего не должно было угрожать, то сейчас от этой надежды не осталось и следа. Тот, кто написал это письмо и оставил его под моей дверью, позаботился об этом. А если вспомнить о том, что письмо было оставлено у родительской квартиры, в которой я сегодня успела пробыть не так уж и долго, становилось еще страшнее. Ведь получается, что тот, кто оставил это письмо, был в курсе того, что я сейчас здесь, а не в общежитии университета магии. Значит, за мной следили. Но чего мог хотеть от меня человек, который написал письмо? Может быть, это не угроза, а предупреждение? Я не так часто читала детективы, но помнила о том, что обычно свидетелям преступлений приходится немедленно начинать опасаться за собственную жизнь. Пару им даже обеспечивали специальную охрану или прятали куда-нибудь по программе защиты свидетелей. Но это, разумеется, в идеале. Мне бы такая охрана тоже не помешала. Когда я запихивала листок обратно в конверт, руки дрожали еще сильнее, отложив его в сторону, Я отправилась на поиски мобильного телефона. У меня в самом деле не было другого выхода, кроме нового звонка к Нижеевичу, который хоть и не пожелал ничего мне рассказывать, все же оставался единственным человеком и магом, с которым я могла поговорить в этой ситуации. Дарис снова ответил на звонок не сразу. Должно быть, у него были свои важные и неотложные дела, от которых я его отвлекала. Когда я уже собиралась отключиться, в телефоне раздался его голос. Вероника, что случилось? проговорил он. И я едва не спросила его, откуда он знает, что у меня что-то случилось. Мне принесли письмо, ответила я, подбирая слова. Там написано, что меня кто-то заметил в университете и предупреждают, чтобы я была осторожна. Чего-то в таком роде я и опасался. Глухо и как-то обреченно произнес в ответ на это Княжевич. Я приеду к тебе вечером. Ты будешь в общежитии? Нет. Я дома у родителей. Только их сейчас нет, призналась я. Они уехали на месяц. Вот, значит, как. Задумчиво проговорил он. Тогда никуда не отлучайся пока. Я позвоню, когда буду возле твоего дома. И вот еще что: собери вещи. Собрать вещи? удивленно переспросил я. Только самое необходимое, добавил он и отключился. Я растерянно поморгала, пытаясь найти ответ на вопрос, с какой целью он попросил меня собрать свои вещи. Может быть, Княжевич собирался предложить мне куда-нибудь уехать? И долго мне придется так прятаться? Что я буду делать, когда начнутся занятия в университете? Пропускать их совершенно не хотелось. Легко сказать: "Никуда не отлучайся, я буду вечером". Но ведь до вечера еще надо было как-то дожить. Я попыталась занять себя, чтобы время прошло быстрее. Почитала книгу, погадала на рунах. Самые простые гадания серьезной магии не считались. Поэтому разрешались во внеучебное время даже до достижения 21 года. Собрала самые необходимые вещи, все в ту же спортивную сумку. Протерла пыль в своей комнате, даже постирала белье. Но этот летний день, как назло, тянулся невероятно долго. Я то и дело посматривала на часы, но от этого только еще сильнее казалось, что время идет слишком медленно. Когда Дарик Княжевич позвонил, за окном уже было темно. Кроме того, там начался дождь, громко стуча по крышам, шурша по листьям деревьев и вызывая еще множество самых разных звуков, от каждого из которых я нервно вздрагивала и оглядывалась по сторонам. Если автор найденного под дверью письма решил довести меня до самой настоящей паранойи, то это ему просто отлично удалось. Звонок мобильного телефона показался особенно громким. Голос у Княжевича был неожиданно бодрым. Он сообщил, что подъехал к моему дому и попросил меня выйти. Когда я спустилась по лестнице и выбежала из подъезда, Дарий уже вышел из машины. Как и я, он даже не подумал позаботиться о зонтике, поэтому его чёрные волосы Уже успели намокнуть под дождем. Я вспомнила, что выходя из квартиры, совсем забыла взять с собой письмо. Вероника, куда принесли письмо, о котором ты говорила? Без всяких приветствий и предисловий спросил Княжевич: В общежитие или сюда? Как это было? Сюда, выдохнула я, моргая, чтобы стряхнуть с ресниц холодные дождевые капли. Позвонили в дверь, а когда я открыла, там лежал этот конверт. Ничего хорошего. Ответил Дарий, и выражение его лица только подтверждало эти слова. Тебе нельзя здесь оставаться. Но мне больше некуда идти, пожав плечами ответила я. Или сюда, или обратно в общежитие. В общежитии тоже нельзя, тут же отозвался он. Княжевич хмурился и размышлял, а я чувствовала, что на меня снова накатывает такое же яростное отчаяние, как и вчера в машине, и ничего не могла с этим поделать. Мне одновременно хотелось расплакаться, закричать, ударить его, сделать все, что угодно, только не стоять на месте, зная о том, что возможно прямо сейчас за мной из темноты наблюдает кто-то, кто сегодня звонил в мою дверь, чтобы оставить письмо. Кто-то, кто играет со мной, как кот с глупой мышью, у которой нет никакой возможности убежать. Это ведь вы посоветовали мне ехать к родителям? Выпалила я, глядя прямо в глаза Княжевичу. Откуда мне знать, может, вы сами все это и подстроили? А мне-то зачем это нужно? ответил он. Но я уже не могла остановиться. Когда я сделала попытку обойти его, Дари схватил меня за плечи и слегка встряхнул. Вероника, выслушай меня. Вырвавшись из его рук, я развернулась и пошла не обратно к подъезду, а просто вдоль дома. Я больше не обращала внимания на дождь. Неожиданно воздух вокруг меня словно загустел, идти стало тяжело. Но я упорно продолжала шагать вперед, пока практически не уткнулась лбом в невидимую стену. Когда я обернулась, Дарий был уже рядом. "Успокоилась?" холодно спросил он. "Ваши шуточки?" поинтересовалась я, кончиками пальцев трогая эту стену, которая оказалась слегка шероховатой и гадая, Когда же я смогу научиться такому? Может, если тебе тоже уже надоело стоять здесь под дождем, пройдем в квартиру, ты покажешь мне письмо, и мы поговорим. произнес Княжевич и щелкнул пальцами. Стена сразу исчезла, а воздух снова стал самым обычным, только чуть прохладнее, чем до этого. Кстати, ты собрала вещи? Собрала, ответила я. Но для чего это было нужно? Мне сегодня неожиданно сообщили, что я должен ехать в очередную командировку. Чем скорее тем лучше. Отказаться или отложить ее я не могу, добавил он, пока я не начала задавать вопросы. Но я могу взять тебя с собой. Это далеко? спросила я. За городом. Возможно, ты мне даже поможешь, проговорил Дарий. Так как, хотя бы чаем меня угостить можешь, а затем поедем? Прямо сейчас? изумленно произнесла я. Сегодня? Но ведь уже поздно. Я же сказал, чем скорее, тем лучше, повторил он. Через несколько минут мы уже сидели на кухне, и я разливала по кружкам горячий чай. Княжевич прочитал письмо, положил его обратно в конверт и снова задумался. Он по-прежнему не собирался ничего мне рассказывать, но я уже не злилась на него так сильно. По правде говоря, мне было даже стыдно. Третья истерика за два дня. А вчера еще и напилась в его квартире. Хорошо еще, что дари мне об этом не напоминал. Он смотрел в окно, за которым, кажется, подходил к концу дождь, пил чай и хмурился. Я посмотрела на часы и подумала, что если бы не письмо, то сейчас, наверное, уже спала бы. Поставив на стол опустевшую чашку, Княжевич посмотрел на меня. Под его хмурым взглядом я поежилась. Неожиданно мне стало очень интересно, сколько ему лет. Временами он казался совсем юным, а иногда чересчур взрослым. "Нам пора, Вероника", произнес Дарий. "Не забудь свои вещи и переоденься". "Переодеться?" переспросила я. "Твоя одежда промокла. Я только сейчас почувствовала и поняла, что на мне промокшие от дождя вещи, неприятно облепившие тело". Смутившись, я выскользнула из кухни и почти побежала в свою комнату где быстро натянула на себя чистые джинсы, майку и джинсовую рубашку. Положила в боковой карман дорожной и спортивной сумки телефон и вышла в коридор. Княжевич был уже там. Небрежно прислонившись к стене, он изучал висящую напротив картину. Это был портрет девушки, сидящей в полуоборота, красивой, задумчивой. Ее лицо почти полностью скрывали разбросанные по плечам темные волосы. За спиной у девушки алело закатное небо. Интересно, пробормотал Дари, не отрывая взгляда от портрета. Что? Поинтересовалась я тоже, поглядев на картину, которая висела на этом самом месте, столько, сколько я себя помнила. Поговорим об этом потом. бросил он, поворачиваясь ко мне. Ты готова? Тогда идем». Ну, как же квартира? Вдруг вспомнив, спросила я. Я же обещала за ней присматривать. Воры могут забраться хотя у нас и грабить-то нечего", добавила я. "Ах, это", отозвался Княжевич с некоторым удивлением. "Охранное заклинание, думаю, поможет". Я почти с восторгом наблюдала за тем, как сосредоточившись, он на несколько секунд прикрыл глаза и что-то прошептал, едва шевельнув губами. Я не заметила никаких изменений, потому что пока не научилась распознавать воздействие даже самой простой магии, но, судя по тому, что Дарий удовлетворенно кивнул, Заклинание подействовало. Вскоре мы уже сидели в машине. Можешь немного поспать. произнес Княжевич, заводя мотор. Дорога будет долгой.